Сарай. Почему дядя Эйнер пошел именно туда? А вдруг он хочет взять там тяжелый предмет, чтобы кого-нибудь убить? Кале уже казалось, что дядя Эйнер и есть тот убийца, которого он так долго выслеживал. Кровожадный оборотень, выходящий творить свое черное дело, едва над городом спустится мрак. Дверь в сарай была приоткрыта, но дядя Эйнера там не оказалось каля растерянно оглянулся вот он темная фигура быстро удалялась вот она завернула за угол и скрылась из виду Калли сорвался с места и ринулся в догонку скорее пока еще не поздно предотвратить ужасное преступление но тут же его поразила другая мысль а что собственно он может сделать что он скажет дяде эйнору если догонит его а вдруг тот прикончит его каля Может, лучше пойти в полицию? Но ведь не пойдешь же туда только для того, чтобы сказать «Этот человек вылез ночью из окна, заберите его». Ведь нет же такого закона, который запрещал бы людям лазить через свое окно хоть всю ночь напролет, если кому нравится. Да и отмычку тоже, наверное, не запрещается иметь. Да нет, в полиции его засмеют. Постой, а где дядя Эйнер? Нету, исчез. Выходит, он словно сквозь землю провалился. Но тогда нечего и голову себе ломать. Хотя досадно, конечно, так быстро потерять след. Пусть Калли не собирался вступать в открытую борьбу с дядей Эйнером, все равно, как сыщик, он обязан следовать за ним, замечать все его действия, быть неслышным, незаметным свидетелем, который когда-нибудь сможет выйти и сказать «Господин судья, человек, которого вы видите на скамье подсудимых», В ночь на 20 июня вылез в окно, расположенное в верхнем этаже дома Булышника Лесандра, здесь в городе, спустился по пожарной лестнице, направился к расположенному в саду того же Булышника сараю и затем Да, вот именно. А что же он сделал затем? Об этом Кале никогда не сможет рассказать. Дядя Эйнер исчез. Кале уныло поплелся домой. На углу он увидел полицейского Бьерка. «Ты чего это ночью по улицам разгуливаешь?» «Здесь не проходил мужчина?» — спросил Каля взволнованно. «Мужчина?» «Нет. Кроме тебя я здесь никого не видел. Беги-ка домой и ложись спать. Я бы с удовольствием это сделал, если бы мог». Каля зашагал дальше. «Никого не видел. А когда они что-нибудь видят, эти полицейские?» Да у них перед носом целая футбольная команда пройдет, а они и не заметят. Хотя для Бьорка Каля готов был сделать исключение. Он все-таки лучше других полицейских. Но ведь это Бьорк сказал «иди домой и ложись спать». Да нет, вы только подумайте. Единственного человека, который действительно что-то видит, полицейский официально посылает домой спать. Стоит ли после этого удивляться тому что столько преступлений остаются нераскрытыми. Однако сейчас ничего другого не оставалось, как пойти домой и лечь спать, что Калли и сделал. На следующий день репетиции в цирке «Колотан» продолжались. «Дядя Эйнер еще не вставал?» — спросил Калли его Лоту. «Не знаю и знать не желаю. Хоть бы проспал до обеда, чтобы бедный туса успел прийти в себя». Однако дядя Эйнер не замедлил явиться. Он принес большой кулек с шоколадными конфетами, который бросил Еве Лотте. Не хочет ли звезда цирка немного подкрепиться? Ева Лотта усиленно боролась с собой. Она очень любила шоколад это правда. Но солидарность стусы требовала, чтобы она бросила кулек обратно с гордым Нет, благодарю. Она взвесила кулек в руке. Да, не так-то легко проявить гордость. А что, если взять всего только одну конфетку, а все остальные вернуть, а потом дать тусы целую салаку? Да нет, так, пожалуй, не пойдет. Но Ева Лотта уже столько колебалась, что подходящий момент для широкого жеста был упущен. Дядя Эйнер стал на руки, а вернуть кулек человеку, находящемуся в таком положении, довольно трудно. И Ева Лотта оставила конфеты у себя, хотя прекрасно понимала, что получила их в знак примирения. Она решила дать Тусса, две салаки и отныне вести себя с дядей Эйнером вежливо, но холодно. «А разве у меня плохо получается?» — спросил дядя Эйнер, став опять на ноги. «Нельзя ли и мне поступить в цирк, колотан?» «Да нет, мы взрослых не берем», — сказал директор Андерс. «Нигде никакого сочувствия», — вздохнул дядя Эйнер. «Что ты скажешь, каля «Не правда ли со мной?» – жестоко обращаются. Калли не слушал. Он как завороженный смотрел на предмет, который выпал из кармана дяди Эйнера, когда тот ходил на руках. «Отмычка!» «Вон она лежит в траве. Стоит только нагнуться!» Калли взял себя в руки. «Жестоко обращаются?» «Разве?» – произнес он и наступил на отмычку. «Ну да, а вы же не хотите играть со мной?» — жаловался дядя Эйнер. «Вот еще», — сказала Ева Лотта. Никто ничего не заметил. Босая нога каля ощущала отмычку. Теперь следовало бы поднять ее и сказать дяде Эйнеру: «Вот, вы уронили». Но это было свыше его сил. И Кали незаметно сунул отмычку в свой собственный карман. «По местам», — скомандовал директор цирка. Кале вспрыгнул на перекладину качелей. Тяжела жизнь циркача. Репетиции, репетиции, репетиции. Июньское солнце припекало, и под градом катился с трех Деспирадос, лучшей акробатической труппы Скандинавии. Именно так было написано на афишах, расклеенных на всех ближайших домах. «Не хотят ли трое Деспирадос съесть по булке?» В окне пекарни показалась добродушная физиономия булочника Лисандра. Он держал противень со свежеиспеченными булками. «Спасибо», — ответил директор. «Может, немного погодя?» Сытая брюхо к учению глухо. В жизни так не уставала простонала Ева Лотта. Кулек с конфетами давным-давно опустел, и желудок тоже был пуст. «Ничего удивительного после таких упражнений». «Да, пожалуй, пора и отдохнуть», — поддержал ее Калле и вытер пот со лба. «Зачем вы меня тогда директором выбрали, если все равно сами распоряжаетесь?» — рассердился Андерс. «Тоже мне диспирадос называются. Диспирадос абжирадос Вот вы кто!» «Так бы и написали на афишах». «Голод не тетка», — возразила Ева Лотта, и стремглав помчалась на кухню за Морсом. «И когда булочник выбросил им из окна целый кулек свежих булок», Директор цирка только тяжело вздохнул, хотя в глубине души и сам был доволен. Дома у Андерса не привыкли к булкам, да и ртов было слишком много. Правда, отец частенько говаривал, вот я вас сейчас угощу. Но он имел в виду не булочки, а порку. И так как Андерсу это блюдо уже приелось, он старался поменьше бывать дома. Ему больше нравилось у Калли и Евы Лотты. «И мировой же у тебя папка», — сказал Андерс, впиваясь зубами в очередную булку. «Лучше всех», — согласилась Ева Лотта, — «а веселый какой и до того аккуратный». Мама говорит, она совсем с ним замучилась. «Он совершенно не выносит кофейных чашек с отбитыми ручками. Говорит, что мама, я и Фрида только и делаем, что отбиваем ручки у чашек. Вчера пошел и купил две дюжины новых, а дома взял молоток и отбил у них все ручки».